Маркетинговая система показателей. Рассмотрим ее подробно. Первый показатель — доля рынка. Самым распространенным и в то же время наименее правильным способом измерения доли рынка является сравнение размеров продаж компании с общим процентом продаж в данной области. Поскольку продукция компании, скорее всего, предназначена не для рынка в целом, такой анализ не имеет смысла. Логичнее рассматривать уровень сбыта компании по сравнению с процентом продаж на целевом рынке. Следует сопоставить деятельность компании с деятельностью ее главных конкурентов, иными словами, фирм, заинтересованных в тех же покупателях, которым они делают примерно такие же предложения. Измеряя долю компании на ее целевом рынке, мы сможем сказать, является ли она лидером на рынке, занимает второе место или ее роль совсем незначительна. Но даже если компания и заняла вначале лидирующее положение, необходимо выяснить, удерживает ли она по-прежнему свои позиции, выдвигается вперед или теряет влияние. В последнем случае рыночная доля компании снижается. Противостоять подобной ситуации можно только одним способом, поменяв долю рынка на коэффициент доходности. То есть нужно поднять цены и потерять определенный процент доли рынка, но увеличить таким образом воловую прибыль. Второй показатель — удержание клиентов. Большую часть дохода компании получают от уже имеющихся клиентов, а не от новых. Когда компания теряет того или иного покупателя, теряется будущая прибыль. Например, IBM очень серьезно относится к проблеме потери клиентов и делает все возможное, чтобы выяснить, почему клиент перестал пользоваться их услугами, чтобы избежать повторения ситуации в будущем. Клиенты решают воспользоваться услугами другой компании по самым разным причинам. Если речь идет о покупателе, сотрудничество с которым для компании невыгодно, его переход к конкуренту может быть положительным фактором. Компаниям следует рассмотреть варианты отказа от сотрудничества с неперспективными клиентами или выявить способы изменения ситуации таким образом, чтобы они превратились в выгодных покупателей. Хуже всего, если компания теряет клиентов, которые пользовались ее услугами в течение длительного периода времени. Чем дольше клиент остается с вами, тем выше прибыль, которую он вам приносит. Такие клиенты склонны больше покупать. Чаще рекомендуют вашу компанию своим друзьям и знакомым, компания затрачивает меньше средств на их обслуживание, а кроме того, они гораздо спокойнее относятся к повышению цен. Итак, компаниям следует стараться изо всех сил, чтобы удержать самых выгодных покупателей и добиваться более высокого уровня сохранения клиентов. У некоторых ведущих компаний этот уровень составляет 90%. Следующий показатель — удовлетворенность потребителя. Снижение уровня сохранения клиентов обычно указывает на снижение уровня удовлетворения клиентов. Если процент покупателей, неудовлетворенных услугами данной компании, растет, руководство должно в максимально короткие сроки выяснить причины такого положения вещей, поскольку если и в дальнейшем ничего не изменится, уровень прибыльности начнет снижаться. Многие компании рассматривают удовлетворение клиента их услугами по шкале, состоящей из пяти пунктов «крайне недовольный клиент», «частично недовольный», «равнодушный», «довольный» и «чрезвычайно довольный». Уровень удовлетворенности клиента рассматривается не в целом, а в отношении различных предложений компании. Иногда уровни крайне и частично недовольных клиентов значительно различаются. Компания может обнаружить, что теряет 80% клиентов, крайне недовольных ее услугами, и 40% клиентов, которые недовольны ее предложениями частично. В обоих случаях руководству компании следует выяснить причины их неудовлетворенности. Точно так же в некоторых ситуациях заметно существенное различие между довольными и чрезвычайно довольными клиентами. Вы можете потерять от 10 до 30% покупателей, которые просто довольны вашими услугами. Если поинтересоваться причинами, заставившими покупателей обратиться в другую компанию, они ответят вам, что их вполне устраивало качество вашего товара, но им удалось обнаружить фирму, которая предложила им большее. Следовательно, дальновидные руководители стремятся не просто удовлетворить своих клиентов, но сделать так, чтобы они были исключительно довольны качеством товара или услуг. А значит, требуется не только оправдать ожидания клиента, но и превзойти их. Относительное качество товара. Компания будет пользоваться большей популярностью, если качество ее продукции выше, чем у конкурентов. Предположим, что определенная компания в базисный год имела преимущество по качеству товара в 20% по сравнению с конкурентами. В принципе, данная компания могла бы в этот же год поднять цены на 20%, не меняя других показателей. Даже если бы она подняла цены на 15%, ее предложение все равно было бы более привлекательным, поскольку покупатели получали бы товар, который лучше на 20%, а платили бы лишь на 15% больше. Допустим, что через 5 лет относительное качество товара снизилось до 7%. Либо конкуренты улучшили качество своего предложения, либо компания перестала обращать на качество должное внимание. В любом случае, теперь она уже не сможет поднимать цены так, как могла это сделать в прошлом. В такой ситуации компании следует либо заняться улучшением качества своей продукции, либо снизить цены. С показателем относительного качества товара тесно взаимосвязан показатель относительного качества обслуживания. Для клиентов качество обслуживания имеет такое же значение, как и качество товара. Недостаток качества обслуживания сводит на нет преимущества в качестве товара и не позволяет повышать цены. Руководство компании может посчитать необходимым использование и других показателей. Главная идея заключается в том, что не следует ограничиваться лишь финансовой системой. За обнадеживающими результатами могут скрываться недостатки маркетинговой стратегии.